Из будочки вышел стрелочник с зеленым флажком, раздался свисток, из-за деревьев вверх ударило облачко белоснежного пара, и мимо очарованных мальчиков задом пробежал настоящий большой локомотив, толкая перед собой тендер. О, что за зрелище! Ради этого одного стоило уйти без спросу из дому. Как суетливо и быстро стучали шатуны, как пели рельсы, с какой непреодолимой волшебной силой притягивали к себе головокружительно мелькающие литые колеса, окутанные плотным и вместе с тем почти прозрачным паром. Очарованная душа, охвачена сумасшедшим порывом и вовлечена в нечеловеческое, неотвратимое движение машины — В то время как тело изо всех сил противится искушению, упирается и каменеет от ужаса, на один миг, покинутое бросившееся под колеса душой. Мальчики стояли, стиснув кулачки и расставив ноги бледные, маленькие, с блестящими глазами, чувствуя свои похолодевшие волосы. «У Как это было жутко и в то же время весело. Гаврику, правда, это чувство было уже знакомо, но Петя испытывал его впервые. Сначала он даже не обратил внимания, что вместо машиниста из овального окошечка локомотива выглядывал солдат. В безкозырке с красным околышем и на тендере стоял другой солдат, в подсумках с винтовкой. Едва локомотив скрылся за поворотом, как мальчики бросились на насыпь и прижались ушами к горячим, добила натертым рельсам, гремящим, как оркестр. Разве не стоило убежать без спросу из дому и перенести потом какое угодно наказание за счастье прижаться к рельсу, по которому вот только что сию минуту прошел настоящий локомотив? Почему на нем вместо машинист солдат? Спросил Петя, когда они, вдоволь наслушавшись шума рельсов и набрав кремушков с балласта, отправились дальше. Видать, опять железнодорожники бастуют, нехотя ответил Гаврик. Что это значит, бастуют? Бастуют, значит, бастуют, еще сумрачнее, сказал Гаврик. Не выходят на работу. Тогда, бывает, за место их солдаты водят поезда. — А солдаты не бастуют? — Солдаты не бастуют, не имеют права. Ихнего брат за это, о. в роты могут. Очень просто. — А то бы бастовали? — Спрашиваешь. — А твой братон Терентий бастует? — Когда как. — А чего же он бастует? — От того, что потому. Не морочь голову. Смотри лучше. Одесса — товарная. А вот они самые, ближние мельницы. Напрасно Петя вытягивал шею, всматриваясь вдаль. Решительно нигде не было никаких мельниц, ни ветряных, ни водяных. Были водокачка, желтый чистокол станционного двора Одессы товарной, красные вагоны, санитарный поезд с флажком красного креста, штабля грузов, покрытых брезентом, часовые. «Где же мельницы? Где?» «Вот же они, прям за вагонными мастерскими, чудила!» Петя смолчал, боясь как-нибудь снова не очутиться в дураках. Он так усердно вертел во все стороны головой, что даже натер себе воротником шею. Но мельниц нигде так и не заметил. «Странно!» Между тем Гаврик не обнаруживал ни малейшего удивления по поводу их отсутствия. Он бойко шагал по узенькой тропинке вдоль длинной закопченной стены, мимо громадных клетчатых окон со множеством выбитых стеклышек. Петь, порядком уже уставший, плелся за ним шаркой башмаками по траве, темной от пыли и копоти. Иногда под ногой хрустела железная стружка, очевидно выкинутая из окна. Гаврик привстал на цыпочки и заглянул в окно. «Смотри, Петька, вагонные мастерские. Тут Терентий работает. Никогда не видал? Иди сюда!» Петя стал рядом с приятелем на цыпочке и заглянул в выбитое стекло. Он увидел громадный сумрачный воздух и мутные крошечные квадратики противоположных окон. Висели широкие ремни, всюду стояли какие-то большие скучные железные вещи с колесиками. Все было усыпано металлической стружкой. Солнечный свет, пройдя сквозь пыльные стекла, лежал по всему непомерному полу бледными клетчатыми косяками. И во всем этом громадном, странном пространстве не было заметно ни одной живой души. Сверху донизу стояла такая немая, такая нечеловеческая тишина, что петь стало страшно, и он прошептал чуть внятно — «Никого нету!» И Гаврик, подчиняясь его шепоту, сказал еще тише одними губами. «Наверное, опять бастуют!» «А ну, не балуйся под окнами!» Раздался вдруг над мальчиками грубый голос. Они вздрогнули и обернулись. Рядом с ними стоял солдат в скатке через плечо с винтовкой, Он стоял так близко, что Петя явственно услышал страшный запах солдатских щей и ваксы. Светло-желтые кожные подсумки, тяжелые, скрипучие, наверное, полные боевых патронов, грозно и близко торчали перед мальчиками. А весь солдат в целом казался таким громадным, что два ряда медных пуговиц уходили снизу вверх на головокружительную высоту, в самое небо. «Погиб!» — с ужасом подумал Петя и почувствовал, вот-вот с ним случится постыдная неприятность. Та самая, что обычно случается с очень маленькими детьми от сильного испуга. «Текай!» — закричал Гаврик тонким голосом и, шмыгнув мимо солдата, кинулся удирать. Не слыша под собой ног, Петя рванулся за приятелем. Ему казалось, что позади топают солдатские сапоги. Он припустил еще, насколько хватало сил. Сапоги не отставали, глаза ничего не видели, кроме мелькающих впереди коричневых пяток гаврика. Сердце колотилось громко и быстро. Солдат не отставал, ветер шумел в ушах. И только пробежав по крайней мере версту, Петя наконец сообразил, что это не стук солдатских сапог, а колотится на спине сорвавшаяся соломенная шляпа. Мальчик с трудом перевели дух. По вискам бежали ручьи горячего пота, на подбородке висели капли. Но едва мальчики убедились, что солдата поблизости нет, как тотчас сделали совершенно равнодушные лица и, небрежно засунув руки в карманы, не торопясь, зашагали дальше. Они делали вид друг перед другом, будто бы решительно ничего не случилось, а если даже и случилось, то такие пустяки, о которых не стоит и разговаривать. Теперь они уже давно шли по широкой, немощенной улице. Хотя на калитках и на домиках висели городские фонари с номерами и вывески лавочек и мастерских, а на одном из углов находилась даже аптека с разноцветными графинами и золотым орлом, Все же улица эта скорее напоминала не городскую, а деревенскую. «Но где же твои ближние мельницы?» — сказал Петя Кисло. «А это тебе что? Скажешь, не мельницы? Где?» «Что значит где? Тут!» «Где же тут? Где мы идем?» «А самые мельницы?» «Чудак-человек!» — снисходительно сказал Гаврик. «А где ты видел на фонтане фонтан?» Все равно как маленький, спрашиваешь, а сам не знаешь что. Петя ничего не ответил. Гаврик был совершенно прав. В самом деле, малый фонтан, большой фонтан, средний фонтан, а самих фонтанов там, оказывается, никаких нет. Просто так называется. Называется мельница, а мельниц-то никаких на самом деле и нет. Но мельница — это, в сущности, пустяки» а вот где тени непохожих на себя вдов и маленькие бледные сиротки в заплатных платицах, где серое призрачное небо и плакучие ивы, где сказочно грустная страна, откуда нет возврата? Гаврик об этом нечего было и спрашивать. К своему полному разочарованию Петя не видел ни вдов, ни плакучих ив, ни серого неба. Наоборот, небо было горячее, ветреное, яркое, как синька. Во дворах блестели шелковицы и акации. На огородах светились запоздавшие цветы тыкв. По курчавой травке шли гуси, поворачивая глупые головы то направо, то налево, как солдаты на куликовом поле. В кузне звенели молотки, и слышался ветер мехов. Конечно, все это было по-своему тоже очень увлекательно но трудно было расстаться с представлением о призрачном мире, где как-то таинственно упокаяются родственники скоропостижно скончавшихся. И долго еще в Петиной душе боролась призрачная картина воображаемых мельниц, где упокаяются с живой разноцветной картиной железнодорожной слободки ближней мельницы, где жил братон Гаврика Терентий.